Глава 41. Миша. Звонок Сони вынуждает действовать куда более агрессивно. Еще не хватало, чтобы Антон и дальше продолжил ее нервировать. Звоню Туманову и вкратце накидываю всплывшую информацию. Судя по его реакции, либо он был в курсе, либо этого безопасника вообще ничем не пронять. Что думаешь? Тарский мог быть отцом этого ушлёпка? Кирилл многозначительно молчит. Туманов этот урод угрожал Соне. Провокация срабатывает, и он наконец реагирует. Попробую пробить, так ли это? Сам что думаешь? Ты ведь долгое время работал на Николае». А ты работал с Николаем, парирует он, но затем неохотно добавляет. Чисто теоретически мог. Мать Антона «Она кто вообще?» Тарский никогда не называл имён. «Я разберусь. Займись другими проблемами», — отрезает Кирилл. «Приходится согласиться. И следующим днём еду навстречу со Зверевым. Когда я позвонил ему, он уже был в курсе, кто я такой и зачем звоню. Не иначе, как Егор постарался. За один вечер я мало что смог про него разузнать». Лишь то, что у парня была бурная молодость, начиная с подпольных боёв и заканчивая работой на его же отца, который в свое время занимался далеко не самыми законными делами. В общем, персонаж довольно колоритный. Офис, в котором встречаемся, мягко говоря, оказывается странным. Ощущение, что здесь забыли сделать ремонт. «Михаил?» Зверев выходит меня встречать, пока я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, какая дверь верная. Он самый. Киваю. Не обращаю внимания. Добавляет. Ремонт немного подзатянулся. А он вообще был? Зверев, понимающе ухмыляется. У меня был ровно тот же вопрос к подрядчику. Теперь вот исправляет. Он говорит это довольно небрежно, но при этом так что я этому самому подрядчику сочувствую. Мы проходим по коридору и оказываемся в небольшой комнате, где есть стол и два стула. Прошу прощения за условия, но время встретиться у меня есть только сейчас. А дело, как я понял, у тебя срочное? Егор рассказал. Уточняю, хотя ответ знаю и так. Не без этого. Уклончиво отвечает он. Так чего же ты хочешь, Миша? В идеале развалить то дело, которое сейчас закрутили, и обеспечить защиту для компании. «Какой из двух?» По-деловому спрашивает Демьян. «Компанию защитить какую хочешь?» Поясняет, заметив мое недоумение. «Обе, естественно. А если скажу, что так не получится, это будет довольно хреновый вариант». Зверев хмурится, переводит взгляд в окно. Твой покойный партнер повел себя слишком рискованно, втянул тебя во все это. И по-хорошему я бы посоветовал отступить, слить одну из компаний, чтобы уменьшить долю на рынке и тем самым снять мишень со своей спины. Дерьмовый вариант. Понимаю. Усмехается он. Жалко детище, да? Я молча киваю. Мне тоже было бы жаль начать с нуля, говорит Зверев. Но вот какое дело, кусок рынка, который будет под этими двумя компаниями, хотят и другие. придется побороться, Причем не всегда законными методами, если ты, конечно, готов. Знал ли я, что придется выбирать? Безусловно, но ставки высоки. И если вчера слова Егора мне было сложно принять, то сегодня я уже сделал свой выбор. Готов зверев пристально смотрит в ответ, молчит, будто оценивает, насколько я серьезен в своем решении. Твоему брату придется сесть вместо тебя. Не я это начал, пресекаю дальнейшие сомнения. у меня семья, и она в приоритете. Демьян совершенно неожиданно для меня понимающе улыбается, у него даже выражение лица чуть меняется. «Понимаю тебя. Дети. В процессе. Моей младшей уже пять. С гордостью произносит он. Старшему двенадцать. И такой у него взгляд, что даже немного завидно. Сразу видно, что он готов на все для своей семьи, как и я. Большая разница. Сдержанно замечаю. Да, у нас вышло...» Непростая история с женой. Так что твое желание уберечь родных, понимаю. И помогу. Но должен сразу предупредить. Руки придется заморать Хмурюсь, но все же киваю. Значит, придется. У меня есть пара знакомых. Они помогут придержать обвинения. Да не на три, не больше. Но за это время нужно будет почистить хвосты и найти того, на кого все повесить. Демьян замолкает и снова смотрит на меня многозначительно, словно думает, что отступлю, но я уже сделал свой выбор. Хорошо. Вечером тебе позвонит мой человек, хороший спец в бухгалтерии и юридической теме. Ему можно доверять. Так вот он накидает план действий. А еще. «Вероятнее всего, придется оформить обе компании на тебя. Точнее, одна выкупит другую, но владельцем должен стать ты». «Разве такое возможно в такие сроки?» — удивляюсь я. Все в этой жизни возможно», — философски отвечает Зверев. «Вопрос только в цене. И какова же будет моя?» Вернемся к этому вопросу, когда проблема будет решена». «Мне такой расклад, конечно же, не по душе, но я соглашаюсь. Однако это решит твои сложности только отчасти», — добавляет он. «Что ты имеешь в виду?» «Язов. Он имеет определенный вес в криминальных кругах. Объединив компании и уйдя из-под удара, ты сильно укрепишь позиции на рынке. Для его бизнеса это прямая угроза. И вот тут...» Я бы дал процентов девяносто, что закончить ты можешь так же, как Тарский. Звучит это очень дерьмово. А уж если представить и оценить шансы на подобное. Оттягиваю воротник, который стал давить слишком сильно. Считаешь, он рискнет на подобное. Пятьдесят на пятьдесят. Легматично отвечает Демьян. Либо рискнет, либо нет. «Шутник, мать его, мне тут вообще-то не до смеха!» «Но я бы сказал, скорее да, чем нет. Мысленно делаю пометку, что надо обговорить с Тумановым этот момент. Не хватало еще, чтобы Соня одна совсем осталась». «Понял. Спасибо за предупреждение. Я уже собираюсь уходить, но Зверев вдруг встает сам и протягивает мне небольшой листок с номером. «Не лезь сам». Звони по этому номеру. Зачем? Настораживаюсь. Его зовут Олег. Он умеет решать подобные вопросы. Решать? У меня есть безопасник и охрана. Демьян снисходительно хмыкает. У Тарского тоже были, и. Полагаю, цена за все вместе будет непомерно высока, не выше, чем твоя жизнь, твоя и твоей семьи. Он говорит это крайне серьезно. Настолько, что я проникаюсь и все же забираю листок. Это мой друг. Добавляет Демьян. И он профи. Что он сделает? Будет охранять меня круглосуточно. Недоверчиво спрашиваю. Лучше. Он даст тебе рычаги, Миш. С таким как Язов есть два варианта. Либо ты успеваешь первым его устранить, либо у тебя есть железный рычаг давления. Полагаю, первый тебя вряд ли устроит. Смог бы я хладнокровно согласиться подписать приговор кому-то? Мне всегда казалось, что нет. Но сейчас, зная, что эта мразь причастна к тому, что Соня пережила, уже сомневаюсь в своей категоричности. В любом случае выбирать тебе. Олег поможет в обоих вариантах. Итог нашего разговора оказывается не совсем таким, как я представлял. Но теперь уж что есть, в офис заезжаю, чтобы оформить все бумаги и привести Соне. Поймет ли она то, что я собираюсь сделать? Доверится ли? Несмотря на то, что между нами все изменилось, я боюсь сломать этот хрупкий мостик. До сих пор не верится, что она реально моя. От и до. Не только телом, но и душой, сердцем, мыслями. Стоит мне ее увидеть, как иррациональная необъяснимая радость заполняет меня. Ее улыбка, ее голос вот что дает мне умиротворение и спокойствие. Пусть и на краткий миг, только пока я здесь, с ней. Сонь, у меня к тебе очень серьезный разговор. Пожалуйста, давай присядем. «Что-то нехорошее случилось, да?» «Чувствую, как она тут же напрягается». «Нет. Но нам надо обсудить некоторые моменты по поводу компании. Это действительно важно». Соня послушно садится на постель, а я устраиваюсь настоящий стоящий рядом стол. «Это касается слияния компаний, моей и твоего отца. Ты готова подписать бумаги для этого?»